Третий раз за последние сутки Кей отправился спать. Кертис ван Кертис уверял, что рекреационные комнаты Атана не снабжены системами наблюдения. Но Кей, распоставшись на полу, полчаса благодарил единую волю за вернувшуюся жизнь. Потом несколько минут объяснял клюющему носом Артуру, что случившееся – ценный жизненный урок. Потом он позволил себе и Артуру выспаться. Судя по часам, наступило утро. но окна были закрыты силовым полем. Кей поискал выключатель, не нашел и отправился в ванную. Соскреб одноразовой бритвой щетину, принял душ. Погнал умываться проснувшегося Артура. Им принесли завтрак, сосиски с картофельным пюре, салат по паре тостов, джем в крошечных баночках и кофе. Они поели молча, комедия кончилась. Начиналась работа. — Что-то не так, — допивая кофе, — сказал Артур. Кей строго посмотрел на него, и мальчишка замолчал. В магазинчике Атана на два этажа ниже рекреационной комнаты они купили нормальную одежду. Благодушно улыбаясь, Кей позволил сыну приобрести дорогие джинсы и кроссовки, но в выборе рубашек, носков и белья склонил к самым дешевым вариантам. Костюм для себя Кей выбирал около получаса. Его не устраивала цена, фасон, ткань, планета-изготовитель. «Снаружи холодно. Дожди. У нас сейчас осень», — заметила продавщица, повидавшая и не таких типов. Кей махнул рукой и купил Артуру хорошую куртку. Для себя он выбрал темный плащ и кепку местного фасона. Потом заискивающе улыбнулся. «Я иногда употребляю трэп». «Вы являетесь официально зарегистрированным потребителем наркотиков?» «Конечно», — возмутился мистер Овальд. «Тогда вы имеете 20-процентную скидку». «Зеленый, черный сорт?» «Зеленый», — решил Кей. Артур насупился. «Так, ну и оружие». Кей направился к давно облюбованной витрине. «Выбирайте в пределах желтого сектора», — предупредила продавщица. «Красный для сотрудников имперских служб и профессиональных охранников». Кей, уже нацелившийся на привычный шмель, замер. Он совсем забыл об этой детали. «Желтый сектор» включал низкоэнергетичное оружие, пригодное разве что для самообороны от хулиганов. Станнеры десятка модификаций, отличающиеся по сути лишь дизайном, игольчатые пистолеты, неспособные пробить броню, грави-дубинки, ультразвуковые шок-гранаты. Артур и Кей переглянулись. Это походило на провал. Профессионал умел владеть любым оружием, но вживался лишь в 2-3 излюбленных вида — «Простите, к какому сектору относится конвой?» Осторожно поинтересовался Кей. Конвой был лазерным пистолетом малой мощности. Выстрел из него приносил лишь болезненный, но неглубокий ожог, позволяющий остановить противника. То, что пистолет имел приличный энергозапас и высокую скорострельность, законом деликатно не учитывалось. В режиме автоматического огня серия лазерных импульсов прожигала человека насквозь за две секунды. «Конвои?» — девушка заглянула в список. «Желтый сектор». Они купили два конвоя, обоймы, несколько шоковых гранат, игольчатый пистолет для Артура, гравидубинку для кея Продавец почему-то не удивилась столь неожиданной воинственности. У выхода в город их догнало юное существо-танатолог. «Вы будете продлевать Атан?» «Пока нет финансы», — Кей развел руками. «Вы уверены?» «Увы». «Документы и ориентационные брошюры получите у охраны», — сухо объявила существо, отставая. «Языки общения на планете. Стандарт, русский, немецкий, корейский. фирматан желает вам счастья и здоровья». Они взяли новенькие документы и тоненькие серые брошюрки с описанием планеты. Охрана открыла бронированные двери, и Кей с Артуром вышли в коридор. Длинный темный коридор, ведущий из подземных помещений компании — на поверхность планеты. Вдали мутно светило солнце. «Я понял, что было неправильным», — неожиданно сказал Артур. «Завтрак должен состоять из местных продуктов, кроме... кроме чего. Случаев, когда это опасно. Глянь брошюру». Кей вынул конвой, сдвинул предохранитель на автоматический огонь. «Я почти ничего не знаю об инцидиосе». «Я знаю». Артур остановился. Надо было спросить меня, папочка. Здесь третий месяц идет гражданская война, и применяется биологическое оружие. Туннель выходил на ровное каменное плато. Бетонная площадка для флайеров была пуста. Низенький декоративный заборчик вокруг облеплен мокрыми листьями. Открытая дверь в будочку диспетчер медленно и беззвучно раскачивалась на ветру. Накрапывал мелкий слепой дождик. Бледно-желтое солнце над горизонтом почти не грело. Вдалеке тянулись ровные редки коттеджей. Нехорошо они выглядели. Запущено. «С добрым утречком!» Держа конвою у бедра, сказал дождю Кей. «Почему эти ублюдки нас не предупредили?» «Разве ты спрашивал?» Артур надвинул капюшон куртки, сунул руки в карманы. «Их обидело, что мы, имея кучу денег, не продлили Атан». «Брошюры с информацией нам дали, завтраком накормили». «Да и что бы изменилось? Мы сейчас можем вернуться и продлить договор. Они на это рассчитывают». «Только нам это не нужно», — Кей шумно выдохнул воздух. «Вроде тихо. Прочитай мне последний раздел брошюры». «Сейчас. Папа», — слегка поясничай отозвался Артур. «Планетология, экономика, политология, культура. Во. Оперативная обстановка. Выжимку». уточнил Кей. Конфликт между двумя группами населения Великоруссии. Она занимает весь этот материк. Одна страна за силовой возврат Лазурных островов, иначе островов Джэньши, оккупированных 17 лет назад княжеством Сыгун. Другая за продолжение мирных переговоров по территориальной проблеме. Первых поддерживает Кайзерланд, вторых, естественно, Сыгун. Война идет по всей территории. Месяц назад обе стороны начали применять «Дом-вирус» и «Биотерминатор». Ориентировочное количество жертв — 4 миллиона. Прогноз неясен. Имперские власти соблюдают нейтралитет. В данный момент основные стычки идут за контроль над Китежем. Это столица. «Поздравляю, Артур!» Кей достал из своей брошюры карту и развернул. «Мы совсем рядом, в 30 километрах от города. А космопорт Империи...» «Симметрично нам относительно Китти же». «Ага». Они обменялись взглядами, и Кей почувствовал секундную симпатию Кертису-младшему. Мальчишка оказался не худшим его клиентом. Половина взрослых мужиков сейчас гляла бы все на свете и требовала обеспечить, гарантировать, создать безопасность. «Ну и как мы пойдем? По прямой или по дуге?» «А бог его знает». Кей снова огляделся. «Китеж где-то там. Сколько нам придется пройти по дуге?» 94 четыре километра после секундной паузы», — ответил Артур. «Математик. Считай 100 Плюс половина на бездорожье». Кей опустил пистолет в карман плаща, запрокинул голову. «Воздух пах только дождем и прелы листвой, но, впрочем, дом-вирус и не должен бахнуть». «Все равно безопаснее обогнуть город», — начал Артур. «Конечно, идти как минимум три дня. Пищи нет». «Ты привит от дом вируса «Само собой». «Я тоже прививался». Кей сделал паузу. «Но не в этом теле». Артур пожал плечами «Твои проблемы?» и спросил. «Так как пойдем? По дуге?» «Как поведут». «Ложись!» Упал Кертис-младший так резво, словно его толкнули под коленки. Кей, опустившись над ним на одно колено, выхватил пистолет и замер. Минуту Артур лежал неподвижно. Потом повернул перепачканное грязью лицо и недоуменно посмотрел на Кея. «Показалось», — не опуская пистолет, сообщил Кей. «Ты, недоумок», — срывающимся от злости голосом, закричал Артур. «Нет, не показалось», — сказал Кей облегченно. И веер фиолетовых вспышек конвоя прошелся над спиной Кертиса-младшего, заставив его снова уткнуться в землю. В следующее мгновение они то катились, то ползли на четвереньках, а за ними сочно шлепали по лужам пули. Наконец Кей впихнул Артура в бетонную канаву в водосток, опоясывающего взлетное поле, прыгнул следом и захохотал. «Ты что?» – приподнимаясь на локтях спросил Артур. Он лежал в мутной стоялой воде, мокрой до последней нитки, мелко подрагивающий от холода. Единственное, чего ему сейчас не хватало, это сошедшего с ума телохранителя. Кей, еще посмеиваясь, перевел пистолет на одиночный огонь и объяснил. «Ясно было, что засада есть. Я подумал, что если мы немного постоим, они не выдержат и начнут подбираться. Фактор внезапности утрачен. А я решил, что ты их всех перебил?» «Нет, что ты. Я никого не убил. Пара ожогов». Кей снял кепку, нахлобучил Артуру на голову и отполз по канаве на несколько метров. Повернулся к Артуру. и сделал странный жест, взмахнув ладонью вверх и быстро водя ее обратно. Артур понял жест однозначно. Перевернулся на живот, встал на четвереньки и на мгновение высунулся из канавы. Зачем Зачемокали пули. И в этот момент, подарив Артуру молниеносный злой взгляд, вскочил Кей. Его пистолет дважды плюнул огнем, и сквозь выстрелы донеслись чьи-то крики. Прежде чем стрелки перевели прицел, Кей уже исчез в бетонной канаве. подполз к Артуру. Ты что творишь, мальчик? Но ты, я просил тебя надеть кепку на ствол пистолета или на руку и приподнять. Запомни, я никогда не попрошу тебя рисковать жизнью. Для этого есть я, понимаешь? Пойму, тяжело дыша, пообещал Артур. Кей молча надвинул ему кепку на глаза и отвернулся. Впрочем, Артур продолжал его видеть через ровненькое с испелёнными краями полевое отверстие. Стрельба стихла. «Эй!» — приставив ладони к рту, крикнул Кей. «Кто у вас старший?» — щелкнул одиночный выстрел. Потом донесся ответ. «Я старший. Чего, чего тебе? тебе? Может, заключим временное перемирие и поговорим?» «Какое к дьяволу перемирие? Выходите с поднятыми руками. Нас здесь 30 человек. И ты хочешь положить половину?» «Что, что ты предлагаешь? Уже спокойнее отозвался собеседник. Я встану и сделаю 10 шагов вперед. Оружия в моих руках не будет. Подходи и поговорим. Вставай. Дай слово, что в меня не будут стрелять. Хорошо, последовало после короткой паузы. Порывшись в кармане, Кей достал шоковую гранату, маленький металлический конус, протянул Артуру. Умеешь пользоваться? Да. «Если меня застрелят, прижми колбу и активируй. Не понял?» «Из конвоя ты застрелиться не сумеешь. Выбраться без меня тоже». «Ладно». Артур взял гранату. «Привет отцу». Кей поднялся. Секунду он стоял, ожидая выстрела. Потом, пожав плечами, сделал несколько шагов вперед. В дверях диспетчерской возник силуэт. Они сошлись на середине пути. Кей и невысокий мужчины в легкой броне. оценивающие оглядели друг друга кто вы такие торговцы сандории я летел с сыном наш корабль взорвался и куда направлялись накоились не повезло еще бы мужчина явно чувствовал себя неуютно кей держался слишком свободно и слишком дружелюбно как вам наша проблема честно да фени «Русский?» – заинтересовался мужчина. «Совсем немного. С нами пойдете?» «Нам надо в космопорт, мы не воюем. Видал я, как то не воюешь. Ладно, сдавайте оружие, документы, деньги и проваливайте. Карточки от Ана вам ничего не дадут, имперские документы не подделаешь. У нас война, торгаш». И если твое корыто развалилось поблизости, вини судьбу, сдавайте оружие. Мы не дойдем без него. Забирайте один пистолет и один станнер. Ты что, и здесь торговаться вздумал?» Мужчина в броне оторопел. «У тебя 22-23 человека», — начал Кей. «Броня у двоих, включая тебя, оружие, охотничьи винтовки с обычными осколочными пулями, пара дробовиков, три станера из которых даже не стреляли. Зарядов нет?» Предводитель бандитов молчал. «Четверым твоим ребятам я слегка подпалил руки одному живот. Еще один, боюсь, не сможет видеть правым глазом, а теперь учти, я стрелял не на поражение. Я просто охлаждал пыл. Всей толпой вы сумеете нас взять, но половина не меньше об этом не узнает». Мужчина разжал кулак. Короткая трубка могла быть одноразовым пистолетом, могла и не быть. Если ты такой крутой, то что сделаешь с пулей в животе? Выплюну тебе в лицо и скажу, что русские своих никогда не убивали. Натан, надеешься? Мое бессмертие кончилось, а у сына есть. Он вернется и отомстит. Мужчина посмотрел на канаву. Она была близкой, и он был на виду. Мужчина сжал кулак, пряча пистолет. Как предлагаешь все обставить? Просто. Бери станы, кобуры самбери Мне пули в спину не нужны. Пистолет в кармане плаща. Там же наличные деньги. Немного, но для одного лишними не будут. Я вернусь к сыну. Когда вы уйдете, так, чтобы мы видели, мы отсюда быстро-быстро бежим». Хмыкнув, мужчина достал пистолет вместе с деньгами и быстро опустил под грудной щиток брони. «Не был бы ты русским». «А не врешь?» «Проверь. Кейт была самолюбезность». «По-нашему-то говоришь?» «Говорю плохо, а понять могу», — с легкой заминкой ответил Кей. «Иди в свою канаву».